Капитан оставил его в холле и вышел на крыльцо, чтобы поговорить с репортером, плотным рыжеволосым мужчиной с новеньким фотоаппаратом. «Вы можете снимать здание и все, что вокруг них», — без всякой преамбулы сообщил Сонгард, — «на снимки подозреваемых делать нельзя». Репортер, казалось, был захвачен врасплох. Он явно ожидал более вежливого тона или, по крайней мере, вступительного приветствия. «В связи с чем?» — поинтересовался корреспондент. «Так как расследование еще продолжается, я не хочу, чтобы вы вступали в контакт с кем бы то ни было из трупы, кроме продюсера. Через минуту он выйдет, чтобы кратко побеседовать с вами». Репортер пожал плечами. «Я не нахал, мистер. Я возьму все, что вы мне дадите, и поблагодарю вас». «Хорошо». Сонгард немного расслабился. «Капитан...» «Испытал слишком сильное нервное напряжение несколько минут назад из-за своего маленького блефа и поэтому вел себя с репортером более грубо, чем собирался». «Я вовсе не имел в виду, что оторву вам голову», — уточнил Сонгард. «Просто дело еще не закончено, а я не хотел бы, чтобы в нем появилось больше проблем, чем я смогу контролировать. У вас есть какие-нибудь версии?» «Конечно, мы работаем над ними». Но ничего для публикаций. Пока нет. Могу я узнать ваше имя, сэр? Эрик Сонгард, капитан Эрик Сонгард, Департамент полиции Картиаю. Насколько я понимаю, это только ваша летняя работа, капитан, а в остальную часть года вы школьный учитель, верно? Именно так, но сейчас у меня нет времени на интервью. Я вышел сюда главным образом для того, чтобы задать вам вопрос. Он может показаться вам очень странным. «Но я хотел бы, чтобы вы ответили на него». «Я постараюсь». «Прекрасно. Итак, о чем вы собираетесь писать в своем репортаже?» Репортер нахмурился. «Повторите еще раз. Над каким делом я работаю?» «Ну, убийство». «Убийство? Да». Корреспондент находился в явном замешательстве. «Убийство актрисы вчера и охранника сегодня ночью». Именно это Сонгард хотел узнать. Рыжеволосый человек уже слышал о втором убийстве. Как важную часть расследования, я держу информацию о втором убийстве в тайне от людей, находящихся в этом доме. В том числе и от продюсера трупы. Я хотел бы, чтобы вы не упоминали при нем о втором убийстве. Говорите с ним исключительно о первом. Понятно? Нет, признался репортер. Но я сделаю, как вы хотите. «Отлично! Когда вы закончите разговор с ним, дайте мне знать, и вы сможете поговорить с офицером Темплом, первым полицейским, появившимся на месте второго убийства. Он предоставит вам всю необходимую информацию по этому поводу». «Достаточно справедливо!» «Очень хорошо!» Сонгард повернулся к двери, но корреспондент окликнул его, и когда капитан снова взглянул на репортера, поинтересовался. «Я здесь первый репортер, правильно?» «Да, вы первый. Я могу оказать вам услугу, капитан Сонгард, если вы, в свою очередь, ответите мне тем же. Например, назначьте меня ответственным за связь с прессой. Я получу все факты от людей, с которыми вы мне позволите говорить, а любые другие корреспонденты, появившиеся здесь, смогут побеседовать со мной. Я не позволю им досаждать вам». «Это было бы неплохо. А что я должен сделать взамен?» «Дайте мне право первого слова, когда вы поймаете его». «Я не уверен, что это так легко будет сделать. Нет, ничего проще, если я буду ответственным за связь с прессой. Только позвольте мне 10 минут владеть информацией в одиночку. Это все, что мне нужно, чтобы связаться с моей конторой и позволить Траунс Орд Пресс первой сообщить новость. Это законно? Немного неэтично, но законно. А потом?» «Какое отношение это имеет к вам? Все сделаю я, человек, занимающийся информацией. Вы дадите мне информацию для распространения, а я задержал ее на 10 минут. Все, о чем я вас прошу, вы просто не обращайте внимания на то, как долго я распространял информацию. Хорошо?» Сонгард задумался. Предложение казалось справедливым. Услуга за услугу. И этот рыжеволосый человек был первым прибывшим репортером. Опять же, капитан будет чувствовать себя спокойнее, зная, что кто-то другой занимается украшением равы журналистов. Сонгард кивнул. «Договорились. Как вас зовут? А разве ваш офицер не сказал вам? Я дал ему свою карточку. Я Гарри Эдварде». «Гарри Эдварде. Хорошо. Продюсера зовут Боб Холдеман. Он выйдет к вам через минуту. Вы можете поговорить с ним в его кабинете». «Вон там, в театре». «Спасибо». Капитан зашел в дом и обратился к Холдеману. «Он в твоем полном распоряжении. Его имя Гарри Эдварде». «Ладно. Да, Эрик, относительно этого происшествия на кухне. Это сделал Бобби. Я могу говорить об этом?» «Да, я думаю, можешь. Просто опиши факты и все. Ах да, это напомнило мне кое-что, о чем я забыл. Я выйду с тобой». Они вышли на крыльцо, и Сонгард представил репортера и продюсера друг другу, а затем добавил: Вы говорите с Бобби только потому, что он один из тех, кого мы полностью исключили из числа подозреваемых, его Алиби абсолютно надежно. Рад это слышать! отозвался Эдвард и ухмыльнулся. Я не знаю, как бы я себя чувствовал, отправившись в пустой театр с одним из ваших подозреваемых. Вам не следует беспокоиться. Сонгард вернулся внутрь. «Ларри, иди сюда на секундочку». Темпл подошел. Он казался еще более бледным и измученным. «Я хотел бы, чтобы ты побыл здесь еще немного», — произнес капитан. «Когда репортер закончит с Бобом Холдеманом, он поговорит с тобой о втором убийстве. Сообщи ему все, что он хочет знать». «Но ни слова о расследовании. Договорились?» «Конечно, доктор Сонгард». Тебе лучше посидеть где-нибудь, пока он не доберется до тебя. У тебя такой вид, будто ты сейчас упадешь. Я в порядке. Я вижу. Майк, пойдем со мной. Куда мы идем? Обыскивать комнаты? Мы обшарим этот дом метр за метром. Что мы ищем? Я не знаю. Что может быть в комнате у сумасшедшего? Вырезанные из бумаги куклы? Наполеоновская треуголка? Может быть, себе он тоже пишет записки? Ладно. Мы можем попытаться. Именно так я и подумал. Сонгард сделал два шага вверх по лестнице, а затем выругался. Ах, черт, все двери заперты. Подожди секунду. Капитан поспешил на улицу и увидел, как Холдеман и Эдварда входят в театр. Сонгард закричал, и они подождали, пока он мчался к ним по гравию. Боб, у тебя есть общий ключ? Поинтересовался капитан. «Один для всех внутренних дверей!» «Вы делаете обыск?» Ухватился за его слова Эдварды. «Что вы ищете?» «Пока нет», — ответил ему Сонгард. «Не волнуйтесь, я выполню свои обязательства в нашей сделке». «Есть, Боб!» «Да, конечно, в кабинете. Идем!» Они вошли в театр, и Холдеман извлек отмычку из ящика своего письменного стола. Сонгард вернулся в дом и в сопровождении Майка. Поднялся наверх, чтобы начать обыск. Ларри Темпл сидел на нижней ступеньке, прикрыв глаза. Глава восьмая После того, как Сонгард Чакс вышел из комнаты, все, кроме сумасшедшего, заговорили одновременно. Безумец же обмяк на складном стуле. Он жевал внутреннюю сторону своей щеки и пытался думать. Ему необходимо было многое обдумать. Сонгар Чакс наступал на него. Сонгар Чакс атаковал его отовсюду, оставляя слишком мало возможностей для защиты. Обыск. Об этом стоило подумать. Сумасшедший представил себе свою комнату наверху, пытаясь вспомнить что-нибудь, что может помочь Сонгарду Чаксу. Не мебель. Мебель принадлежала не ему. Она досталась ему вместе с комнатой. Все уже стояло там, когда он поселился там позавчера. Ни одежда и ни чемодан. Все это являлось собственностью убитого им водителя. Ни одна вещь не могла привести к Роберту Эллингтону. А что еще было в комнате? Ничего. Впрочем, нет. Его экземпляр пьесы которую они собирались репетировать с подчеркнутыми для него репликами, но пьеса им тоже не поможет. Там оставалась одежда, которая была на нем вчера вечером. Например, туфли по-прежнему оставались мокрыми, но туфли стояли на самом дне шкафа, а он был сейчас в новых, сухих, так что у Сонгарда Чакса нет особых шансов найти те туфли. Скорее всего, он просто откроет шкаф, посмотрит внутрь, увидит висящую на плечиках одежду, туфли на дне его. Вот и все. У него вообще нет оснований прикасаться к туфлям. А даже если он прикоснется, что такого? Его туфли оказались влажными. Он мог бы придумать историю, чтобы объяснить это. Он... он... он принял душ. Прошлой ночью он с компанией вернулся домой пьяным и вместо того, чтобы сразу лечь спать, принял душ. Но он был так пьян, что полез под воду, не сняв ботинок. Затем он снял с себя все сразу. Очень просто. Такая история объясняла и то, почему мокрая остальная одежда. Он запихнул влажную рубашку, нижнее белье и носки в корзину для грязного белья. Мокрые брюки висели в дальнем углу шкафа. На одежде отсутствовали пятна крови, так что им придется принять его объяснение. А вокруг полно людей, готовых подтвердить, что они и в самом деле слишком много выпили вчера вечером. Ничего они не найдут. В его комнате можно найти только мокрую одежду. Но сон Горчакс, вероятно, даже не заметит ее. А даже если и обнаружит, сумасшедший может представить ему разумное объяснение. Так что, в конце концов, обыск ничего им не даст. Сон Горчакс просто зря потратит время. Вот и все. Но существует еще отпечаток пальца. Это было глупо. Он даже не подумал об отпечатках. Вообще ни разу не подумал. Конечно, Сон Горчакс сказал, что отпечаток, возможно, окажется плохим. Но вероятность такого исхода невелика. История с отпечатком пальца выглядела глупой. Он поступил неразумно. Зачем он это сделал? Не было никаких причин писать ту записку на зеркале. Сумасшедший едва ли смог бы вспомнить, почему он захотел написать ее. Даже если забыть об отпечатках, идея была глупой. Безумец обнаружил, что он слишком многое забыл. Многие вещи известны ему раньше до психиатрической лечебницы. Безумец должен был вести себя очень осторожно, пока он учился всему заново. Но что же делать с отпечатком пальца? Конечно, они наблюдали за домом, поэтому вряд ли разумно и безопасно пытаться убежать прямо сейчас, если что-нибудь прояснится с его отпечатком. Сумасшедший даже не узнает об этом. Девять шансов к одному, так сказал Сонгард Чакс. «Но верно ли это? Может быть, не девять шансов к одному? Может быть, один шанс к одному? Может, Сонгард просто надеялся, что отпечаток будет хорошим и пытался блефовать, чтобы вынудить безумца бежать? Зачем еще ему нужен обыск, если у него девять шансов к одному? Для чего ему тратить столько времени и энергии на обыск?» Сонгард признался. Признался, что они не могут быть уверены в отпечатке, пока не получат увеличенный снимок. Так откуда ему знать о девяти шансах к одному? Неважно. Единственное, что оставалось сумасшедшему — надежда. Надеется, что Сонгар Чакс неверно оценил свои шансы. Надеется, что шансы вообще обернутся не в пользу доктора Чакса. Безумец. «Видел только один способ справиться с новейшей угрозой – не двигаться с места до трех часов. Но если люди из столицы штата действительно приедут в три часа и начнут брать у всех отпечатки пальцев, это будет означать, что увеличенный снимок получился хорошим. И тогда сумасшедший сможет сбежать прежде, чем подойдет его очередь проверять отпечатки. Наверняка...» Здесь будет большая толчая, неминуемая путаница, когда приедут эти криминалисты штата. Безумец мог бы выбраться через боковое окно второго этажа, спрыгнуть на землю и убежать. Итак, сумасшедший обдумал этот вопрос. Обыск не является настоящей проблемой. Что касается отпечатка пальца, пока следует ждать и наблюдать. Но оставался и третий вопрос. Который нуждался в обдумывании, и он оказался самым трудным из всех. Это сделал Бобби. Кто это написал? Кто спустился вниз после того, как сумасшедший уже лег и написал это на Джемми, размазанном по столу? Кто в этой трупе знал его тайну? Кто-то, кто-то, кто-то знал, что именно он убил их, и этот кто-то трусливый кто-то, Знал его настоящее имя? Было ли это возможно? Сумасшедший никого не знал из этих людей, никогда не встречал их до среды. Так откуда один из них смог так много узнать о нем? Безумец не сам написал эти слова. Он не смог бы. Сумасшедший мысленно вернулся к прошлой ночи и вспомнил, как дважды рисовал бессмысленные линии, процарапывал их пальцами. Но он ничего не писал. Ни разу. Первый раз у озера, прежде чем безумец вошел в воду, чтобы смыть кровь. А второй раз — в кухне, после того, как размазал джем по столу. Но сумасшедший ничего не писал. У него не было причин делать это. Безумец не спрашивал себя, зачем размазывал джем по столу. Он вообще не задумывался над этим вопросом. Кто-то знал. Таков был единственный ответ. Как-то, каким-то образом, кто-то узнал. Но зачем поступать так бессмысленно? Или скажи Сонгарду Чаксу, или молчи, но не намекай. В чем заключалась его цель? Напугать его? Может, этот кто-то еще и был агентом доктора Чакса. Кто-то другой, а не Сонгард. Как такое возможно? Или это еще один их бессмысленный и бесполезный тест? Нарисуйте мужчину и женщину, на что похоже черная клякса. Когда я произнесу слово, вы скажете следующее слово, которое придет вам в голову. Прочтите эту историю, а затем расскажите мне ее. Ковбой приехал в город и купил городской костюм. Его собака не узнала его и пыталась нападать на него до тех пор, пока он не снял костюм и не надел снова обычную одежду. Там был ковбой и большая прибольшая собака, похожая на волка. Ее звали Волк. Ковбой и Волк приехали в центр города, в супермаркет, где в окне стоял Санта-Клаус, кивал, махал рукой. И в мгновение ока рассказ превращался в историю нападения собаки на механического Санта-Клауса. Но почему сон Горчакс, Ничего не сказал о другом убийстве, о том, что произошло сегодня ночью. Сумасшедший снова пытался быть умным. Не было ли это чем-то большим, чем ум? Должно быть, они до сих пор не нашли его. Даже если он блефовал, Сонгар Чакс выглядел опасным. Если Сонгард был агентом доктора Чакса, но это не объясняет, это сделал Бобби. Единственным объяснением для «это сделал Бобби» служило бы допущение, что на самом деле агент доктора Чакса был где-то поблизости, все время наблюдая за сумасшедшим. Сонгард все время преследовал его, загоняя в угол. А теперь еще кто-то неизвестный наблюдал за ним. Кто? Как мог безумец заниматься Сонгардом, если ему приходилось думать о ком-то еще? Ему следовало выяснить, кто это. Сумасшедший вгляделся в лица окружающих. Ральф Шен — человек со злым лицом, конечно, достаточно жестокий, чтобы быть одним из них, но режиссер был слишком прямолинейен, он не принадлежал к людям, способным искусственно создавать себе трудности. «Нет, не Шен!» Не Олден Марч, а он слишком слаб, и, судя по всему, актер скорее бы выступил в оппозиции к доктору Чаксу, чем стал его союзником. Не Арни Капу и не Перри Кент, оба они были только теми, кем казались, и ничего больше. Том Берне? Нет, слишком циничен. Доктор Чакс и его агенты всегда казались надменно и самодовольно искренними лишенными всякого чувства юмора. Тогда актер... Сумасшедший изучал лица, и его взгляд остановился на Мэлли Дэниелсе. Мэл Дэниелс. Актер был очень молод, моложе, чем сам безумец. Но что это могло значить? Возможно, они нарочно выбрали такого молодого, чтобы усыпить подозрение сумасшедшего. Мэл Дэниелс приехал сюда, на целые сутки позже остальных, как будто они не знали, куда послать его до тех пор, пока безумец сам не объявился здесь. И именно Мэл Дэниелс обнаружил тело Сиси -Си Уолкер. Да, да, именно Мэл Дэниелс обнаружил надпись на кухонном столе, после того, как сам ее написал. Как все сошлось? Поздний приезд — это везение обнаруживать все, что важно. Сумасшедший кивнул сам себе, вспоминая прошлый вечер. Дэниелс смотрел на него, пока они оба сидели со всей компанией в баре. Дэниелс прощупывал его, задавал вопросы о рассказанной им истории, заставлял напрягать память, чтобы вспомнить то, что ему говорил мертвый актер. Дэниелс сыграл с ним, проверял его реакции как они всегда делали, грязные твари. И проверил его реакцию снова, сегодня утром, своим откровенным намеком. Это сделал Бобби. Крайне ядовитый намек. Итак, это о Дэниелсе. Ему следует беспокоиться. О Дэниелсе, а вовсе не о Сонгарде, находящемся на одном уровне с доктором Чаксом. Что ж... Им обоим придется умереть. Дэниел Сучаксу за то, что он сделал, и за то, что он еще может сделать. А сон горду, потому что подошел слишком близко. И чем раньше, тем лучше. Карен как, худая девушка, подошла к двери сказать им, что завтрак готов. Все они отправились в комнату, соседнюю с кухней, в которой стоял длинный стол. Настоящий кухонный стол, где обнаружили послания, оказался слишком мал, чтобы вместить их всех сразу. И сумасшедший присоединился. Безумец сделал несколько открытий в процессе своих размышлений и пришел к определенным решениям. В результате его аппетит стал очень хорошим. Сумасшедший взял для начала оладьи и приступил к еде. Сонгард вошел через несколько минут после того, как они начали завтракать, и сел на оставленное для него место посередине стола, по другую сторону от сумасшедшего. По суровому и усталому лицу капитана безумец понял, что Сонгард ничего не нашел, даже мокрой одежды. Сумасшедший наблюдал за своим преследователем, своими двумя преследователями, наблюдал за ними пристально но открыто, пока приканчивал первые оладьи и подкладывал на свою тарелку следующее. Сонгард ел медленно, мрачно, он едва справлялся с завтраком, просто механически отправлял в рот порции пищи через нечастые, но регулярные интервалы. Лицо его становилось угрюмым, он явно не чувствовал вкуса еды, но тщательно старался делать вид, будто все в порядке. Сумасшедший испытывал удовольствие. Сонгард блефовал насчет отпечатка пальца. Шансы отнюдь не равнялись 90 к 10. Вероятно, они составляли 50 на 50, а может, и того хуже. Так или иначе, одна лишь неудача с обыском не могла так сильно расстроить полицейского. Но Дэниэлс, теперь Дэниэлс. Тот ел с аппетитом. Проглатывал одну чашку кофе за другой и расправлялся со своими оладьями быстрее, чем сам сумасшедший. Все это время Дэниелс разговаривал с Мариэн, сидевшей справа от него. Разговаривая, Мэл размахивал ножом и вилкой, а Мариен иногда смеялась над тем, что он говорил. Мельком она взглянула на безумца, все еще продолжая смеяться. И сумасшедший сразу все понял. Девушка смеялась над ним. Дэнилс рассказывал ей о нем, об эксперименте, исследовании и о его болезненных реакциях. Сумасшедший сжал нож и вилку. Кусочки пищи из его рта упали на стол. Безумец с усилием сдержал себя, заставил себя усидеть на месте, не позволил себе вскочить, обижать вокруг стола и разорвать глотки им обоим. Такой поступок выглядел бы глупо. Сумасшедший уж один раз позволил себе сотворить такое. Незадолго до того, как его отправили в психиатрическую лечебницу, это случилось потому, что он подчинился своим импульсивным желаниям и задумываясь о последствиях, которые привели его в психушку в первый раз. Безумец многому научился с тех пор и решил теперь использовать свои познания. Не поддавайся своим импульсам, не обращая внимания на последствия. Жди. Следуй своим импульсам только тогда, когда ты уверен, что последствий не будет. Планируй. Действуй. Всегда слушайся своих импульсов. Не позволяем им заставлять тебя быть неискренним искренним с самим собой. Но будь умным итак сейчас не время безумец не мог избавиться от них в настоящий момент и неважно насколько сильно он этого хотел не имеет значения как больно ударяет ему в уши идиотский смех девушки неважно насколько злобные комментарии шептал сейчас мэл дэнилс подумать только однажды безумец хотел подружиться с этой девушкой сумасшедший Отвлекся от созерцания Дэнилса Чакса и Мэриен, прислушиваясь к беседе, начавшейся на другом конце стола. Арни Капуу о чем-то спросил Сонгарда. Кажется о том, обязательно ли убийцей должен быть один из присутствующих сейчас за столом. И капитан ответил ему. В этом нет больше никаких сомнений, Арни. После сегодняшней ночи уже никаких. Дом был надежно заперт. «Послание на столе наверняка оставил кто-то из живущих здесь». «Я подумал», — вмешался Том Берне, «вы же говорили, что кто-нибудь другой мог сделать это, а не убийца. Кому-нибудь, кому о чем-то известно?» «Такое возможно», — признался Сонгард, «но я так не думаю». «Я мог бы сказать тебе», — подумал сумасшедший, «ты был бы удивлен. Дэниелс Чакс написал послание». Безумец почувствовал, как его буквально распирает от желания заговорить и увидеть выражение их лиц, когда он поведает им, что ему известно и как он об этом узнал. Но сумасшедший постарался подавить свою потребность, осознав саму природу потребности. Она была разрушительной. Это та самая потребность, что заставляет человека, выглядывающего из окна на верхних этажах, или перегибающегося через перила высокого моста, вдруг захотеть спрыгнуть, его желание становилось его врагом, а не частью его истинного «я». И стало быть, его можно и нужно проигнорировать. Однако безумец должен был сказать что-нибудь. Потребность говорить еще была сильна в нем. Сумасшедший поискал безопасную тему и, наконец, спросил, «Но разве он не убежал бы до сих пор?» Сонгард повернул голову и взглянул на безумца. Сумасшедший подумал, что движения капитана напоминают движение змеи, собирающейся ужалить. Его глаза были холодными, их голубизну испещряли серые пятнышки. Можно подумать, что он — сама смерть. «Я не думаю, что он убежал бы», — ответил Сонгард. Он полагает, что находится в безопасности, потому что мы еще не поймали его. Но он попробует теперь, не так ли?» — вставил Ральф Шен. «Он должен скрыться прежде, чем прибудет этот отпечаток». Лицо капитана, выражавшее смерть, чуть передернулось. «Он может попробовать. С другой стороны, я уже сказал тогда, есть небольшой шанс, что отпечаток окажется неудачным, и преступник, возможно, решит пойти в банк и не трогаться с места. Я надеюсь, что он принял именно такое решение. Я бы не хотел, чтобы он вырвался на свободу. Если он рискнет и останется, я уверен, что мы закончим дело сегодня, после полудня». У Сонгарда был низкий голос, но в нем иногда звучали слабые дискантные ноты, как у некоторых дикторов по радио. Кое у кого из докторов-чаксов Были такие же голоса и такие же лица. Завтрак заканчивался. Они все еще задавали вопросы Сонгарду, а он отвечал каждому все так же медленно и осторожно. Его худая костлявая голова поворачивалась, чтобы капитан мог взглянуть на спрашивавшего. Его глаза серыми пятнушками изучали каждое лицо с угрюмым вниманием. — Он опасен, — подумал сумасшедший. — Я должен разобраться и с ним тоже. Сначала Дэниелс Чакс и его сука, затем Сонгард. Совершенно неожиданно заговорил Дэниелс. — Капитан Сонгард, можно мне и Мэри Эн уйти на некоторое время? Безумец отметил про себя, что капитану не понравился вопрос. Сонгард помолчал, но потом кивнул и ответил. «Можно. Куда вы едете? В город?» «Нет, покататься на лодке?» «Хорошо. Но...» Голова капитана качнулась, и Сонгард внимательно взглянул на остальных. «Но если кто-нибудь еще захочет получить разрешение на некоторое время покинуть дом, пожалуйста, не просите меня об этом здесь. Я останусь тут на некоторое время. Вы сможете обратиться ко мне наедине?» Он не хочет отказывать мне перед всеми, — подумал сумасшедший. Не означает ли это, что Сонгард все знает? А теперь Дэниелс собирался уйти из дома за пределы досягаемости. Трус? Дэниелс, должно быть, знает, что его видят насквозь, что безумец готов покончить с ним. И сейчас Мел, вероятно, боится. Он должно быть напуган так, как они всегда пугались когда становилось слишком поздно. Значит, сумасшедший тоже возьмет с собой какую-нибудь дурочку и ускользнет из дома. И Сонгард позволит ему. Разве это не доказывает, что они равны? Безумец чувствовал растущее в нем смятение. Оно густело, словно туман, просачивающийся через щель в деревянном полу. Кто являлся здесь его врагами? Кто из этих людей? Сколько их? И как много они знают? До какой степени они равны друг другу? Являлся ли Дэниелс на самом деле агентом? Или им был кто-то другой? Кто-то, о ком сумасшедший даже не думал? Может, Сонгард знает правду и скрывал ее, чтобы помочь эксперименту доктора Чакса? Или он в самом деле находился в затруднительном положении, ожидая отпечатка пальца? который может оказаться недостаточно хорошим. Работали ли Сонгард и Дэниелс вместе, или у старины Сонгарда вообще не было никакой связи с доктором Чаксом, или он сотрудничал с агентом доктора Чакса, не с Дэниелсом, а с тем, кого безумец еще не смог разоблачить. Возникало слишком много вопросов, слишком много неясностей. Сонгард ничего не сказал о втором убийстве. Может быть, капитан обнаружил его мокрую одежду, но ничего не говорит об этом. Нет способа угадать, будет ли отпечаток пальца опасным. Нет способа узнать, как много Дэниелс Чакс рассказал Мэриэн Маккендрик. И действительно ли он что-то рассказал ей? Не поставил ли он в известность других людей? Сам доктор Чакс сейчас мог находиться вне дома. В эту самую минуту... Он, возможно, смотрел телевизор, ожидая завершения эксперимента. В психиатрической лечебнице у них были окна, открываемые в одну сторону. Этого никто не скрывал. А здесь они могли устроить и телевизионное слежение крошечными камерами, спрятанными в осветительных приборах или внутри стен. Сумасшедший поднял глаза на лампу, висевшую над столом, и подумал. «Я смотрю сейчас в глаза доктору Чаксу, а он смотрит сейчас вниз, прямо на меня и улыбается?» «Слишком много неясностей! Слишком много неясностей!» Внутри него снова зашевелилось это существо, это создание, этот зверь, второе я, одолевшее его и убившее человека с фонарем. У сумасшедшего сохранились лишь очень слабые и отдаленные воспоминания о нем из прежних времен. Но в эти секунды оно снова задвигалось в нем, зашевелилось, стало подниматься, растягиваясь во все стороны, стремясь обрести контроль. Напуганный безумец беспокойно дернулся. «Он не может потерять власть над собой именно сейчас!» Безмозглое существо внутри него испортит всю игру. Оно сделает что-нибудь очень глупое. У этого существа отсутствовал ум. Оно подчинялось только своей секундной ярости. Если сумасшедший сейчас потеряет над собой контроль, он потеряет все. «Только до трех часов», — подумал Безумец. «Мне нужно сохранить власть хотя бы до трех часов. Затем я все узнаю об отпечатке». И пойму, что делать дальше. Пусть тогда оно снова владеет мной. Но мне придется приложить все усилия до трех часов. Или я натворю что-нибудь. Что-нибудь. Это была уродливая, грёбаная шлюпка. Во-первых, старая. Во-вторых, окрашенная с точки зрения художества не здравого смысла. Белая краска покрывала шлюпку изнутри и снаружи толстым неровным слоем, напоминая мылу о деревянных панелях в старой и жалкой его квартирке в Манхэттене. Их красили много раз, нанося краску слой за слоем, пока панели не испещрили пятна и вздувшиеся пузыри. Шлюпка выглядела так же, а от ее белизны слепила глаза. И этот... Красный цвет. Ненормальному красившему эту шлюпку досталась видно, банка красной краски, а парень явно относился к числу тех, кто ничему не позволяет пропасть даром. Поэтому шлюпка была со всех сторон окрашена толстым слоем неровной, вздувшейся пузырями краски, и поверх белого ненормальный нанес два или три слоя красной краски. Верхняя часть Бортов лодки и сиденья тоже были красными. Досталось и веслам. Это была очень некрасивая грёбаная шлюпка, но она оказалась единственной доступной. Она принадлежала людям, владевшим этим домом и амбаром раньше, объяснила Мариэн. Мы в некотором роде унаследовали ее. Я не представляю, зачем вы держите ее? Она плавает, это ее основное достоинство. Они стояли на узком коротком деревянном причале, выступавшем далеко в воду от края берега, принадлежавшего бару Черное озеро. Позади них, слева, расположилась асфальтированная стоянка бара, а справа – площадка, заросшая карликовым кустарником, примыкающая к ближайшей рощице. За стоянкой и площадкой петляла дорога, а за дорогой возвышался сверкающий театр и ветхий дом». Внезапно Мэлу в голову пришла идея, и он тут же ее озвучил. «Они покрасили лодку тем, что осталось от ремонта дома». «Я покрасила?» «Вы?» Девушка опустила глаза на лодку и грустно улыбнулась. «Не самая лучшая работа, верно?» «Лучше бы вы покрасили дом». «Довольно убого, да?» мариен повернулась и взглянула на дом. Так или иначе, теперь он выглядит еще более уродливо, чем раньше. Он стал похож на дом, населенный призраками. Точно! Залезайте!» Дэниелс поддержал Мариен за руку, когда девушка осторожно спускалась в лодку. Затем передал ей сумку с лэнчем, собранным ими перед уходом. мариен поставила ее, дно было сухим. После этого села на корме. Мэл отвязал конец веревки, бросил его в лодку и спустился так, чтобы оказаться между двумя веслами. Дэниелс оттолкнул лодку от пирса, и Мэри Мэриэн, взглянув через плечо на дом, проговорила. «Боб собирался покрасить дом этим летом. Он надеялся, что заработает достаточно денег. Но вполне возможно, что сезон у нас вообще не состоится. Что вы думаете о Сонгарде и этом его отпечатке пальца?» Девушка покачала головой. «Я полагаю, что он блефует, а вы?» «Надеюсь, что нет. Но у меня тоже возникла подобная идея. Вы себе можете представить, что это будет продолжаться и продолжаться? Все лето. Мы не смогли бы работать, мы не смогли бы поставить ни одного спектакля. Но никому бы не позволили уехать. Все лето просто сидеть кружком в этом мрачном доме, когда нечего делать и некуда идти. Да уж, превосходно. Давайте сменим тему». Если вы хотите поговорить о доме, то расскажите мне, откуда он вообще взялся. Вокруг, похоже, живут настоящие богачи. Я знаю. Мариен снова улыбнулась. Но теперь немного по девчоночке. Это был старый дом, Экстромов. Многие годы он стоял здесь, как бельмо в глазу. Он и сейчас так выглядит. Вам следовало бы увидеть его в те годы, когда я была маленькой девочкой, до того, как Экстромы забросили его. Амбар. Выглядел не хуже, чем дом. И они замусорили весь двор. Не было ни одного свободного дюйма. Люди все время писали на них жалобы и тому подобное. Как же они ухитрились поселиться здесь. Они просто первыми сюда приехали. Когда они появились здесь, на озере еще вообще ничего не было. Центр города на той стране, конечно, был, но больше ничего. Их дому больше 50 лет. Ну на 200 он и не выглядит. Это первый дом построенный на этом конце озера. Северный круг представлял собой тогда грязную дорогу. Ее называли «дорогой Экстрема», потому что единственным жилищем здесь была ферма Экстрема. Затем, когда появились все эти усадьбы, многие люди хотели купить эту ферму просто для того, чтобы снести дом и амбар. Но Экстремы не продавали. А когда старик умер, его сын продал всю Бобу, и тот организовал театр. Теперь... «Дом перестал быть пугающим, он просто причудливый!» «Я не стал бы этим утешаться. Куда я грибу, кстати?» «Куда хотите? Это была ваша идея!» Дэниел собернулся через плечо. «Вон там, островок. Это частная собственность. Нет, он никому не принадлежит, никто там не живет. Почему нет? Эти обитатели усадьб гоняются за спокойствием, строят ограды и тому подобное. Им следовало поселиться на острове». — Я думаю, он слишком мал, и к тому же большая часть его заболочена. Вряд ли кто-нибудь захочет оказаться на острове во время шторма. Мэл взглянул на небо, но стояла хорошая погода, без всяких признаков грядущего дождя. Солнце сияло на бледно-голубом, без единого облачка небе. Дэниелс греб не слишком усердно. Он не слишком спешил попасть на остров или еще куда-нибудь молодой человек стремился остаться наедине с мариен и он уже достиг своей цели сегодня утром за завтраком они впервые заговорили как друзья лот сломался после того как девушка доверила ему свое тайное желание а потом они вместе совершили малоприятное открытие во время беседы за завтраком обычный интерес уже испытываемый дэнилсом к мариен как к привлекательной девушке усилился. И Мэл изощрял свою фантазию, стараясь придумать подходящий повод для того, чтобы скрыться в какой-нибудь укромный уголок вместе с ней. Тут ему и пришла идея поездки на лодке по озеру. Но найдется ли лодка для осуществления его плана? Мэл спросил Марин. Девушка ответила, что в театре, конечно, есть лодка, маленькая грибная шлюпка, которой может пользоваться любой член трупы. А не хочет ли Мариен отправиться на прогулку на лодке, увидеть, какой прекрасный сегодня день, и так далее. Они могут воспользоваться возможностью сменить мрачную и угрожающую атмосферу дома. Мариэн сможет стать его гидом по красивым уголкам, которые, конечно, есть на Черном озере. Он говорил еще что-то в этом роде. Девушка ответила, что будет счастлива. Единственный вопрос. Вертевшийся в мозгу Дэнилса заключался в следующем. Какова была главная цель Мэриэн — сбежать из дома или сбежать в компании Мэла? Вопрос не давал молодому человеку покоя, но он не мог найти ответа. День действительно выдался чудесный. Бледно-голубое небо над головой, темно-синяя вода озера вокруг, пышная зелень прекрасных лесов, окаймлявших озеро. Более темная зелень гор, окружавших эту узкую долину, и еще более темные и слабые контуры гор вдали, приобретавшие на горизонте приглушенный туманом пурпурный цвет. Вдали от них, в направлении другого края озера, Дэниелс видел много маленьких парусных суденышек и катамаранов с разноцветными парусами. Как раз сейчас один из корабликов с ярко-оранжевым парусом проплывал перед другим с ярко-пурпурным парусом, создавая неописуемо прекрасное зрелище для мылой девушки. На некоторых катамаранах раздувались красные, голубые и желтые паруса, а на двух шлюпах, имевших величественный вид по сравнению с ними, были только белые паруса. Яркие пятна катамаранов на темно-голубой воде, окаймленной темной зеленью берегов слева и справа, заставили Дэниелса подумать, о столе для игры в бильярд. Тот выглядел не менее красиво. Мэл поделился своими наблюдениями с Мэриэн, но девушка ничего не поняла. Стол для пула? Конечно. Дэниелс ненадолго поднял весла, и маленькая лодка мягко закачалась на воде. Мэл прикрыл глаза ладонью от солнца и взглянул на катамаран. Точь в точь бильярдный стол. — заверил Дэниелс. — Боже, праведный, — проговорила девушка, — стол для пула. У вас развито поэтическое воображение. — Вы просто никогда не видели бильярдных столов, — объяснил Дэниелс, чувствуя раздражение, потому что такое непонимание роняло девушку в его глазах. Мэл испугался, что их прогулка приведет к разрыву. — Скажите честно, Мэл, — попросила Мэриэн, — разве вы хоть раз в жизни? Смотрели на стол для Пула с мыслью «Он напоминает мне озеро». «Конечно нет. Я никогда раньше не видел ничего подобного». «Не совпадает даже цвет. Бильярдные столы зеленые, а озеро голубое». «Забудьте об этом», — не выдержал Дэнилс. «Не обращайте внимания. Забудьте о моих словах». «И кроме того, бильярдные столы покрыты копотью, и они...» Мариэн резко замолчала, прижав ладонь к рту. Ее глаза расширились. Девушка смотрела так на Мэла несколько секунд, пока он пытался понять, что с ней стряслось. марин медленно отняла руку от лица, покачала головой и проговорила. — Мне очень жаль, Мэл, мне правда очень жаль. — Ну, конечно, все в порядке. Я всегда так делаю, всегда. Мой брат называет меня Люси, мисс сплетница года. Вы знаете, из маленьких людей. Дэниелс обнаружил, что улыбается. Его раздражение растаяло. «Итак, это не похоже на бильярдный стол», — подвел итог Мэл. «Может быть, это чисто мужское представление о вещах?» «Нет, я поняла, что вы имеете в виду. Разноцветные паруса и все такое. Но просто я всегда так делаю. Я часто начинаю командовать и придираться. Вас сидит режиссер!» марин с трудом улыбнулась. «Возможно, и так...» «Скажите мне кое-что», — начал Дэниелс, чувствуя, что пора уводить беседу от бильярдных столов. «Ладно, что сказать? Когда вы собираетесь в Нью-Йорк? Я не знаю, Мэл, когда-нибудь? Почему не нынешней осенью, сразу после того, как закончится сезон? Если сезон состоится? Забудьте об этом на время, этой осенью, хорошо? Я не знаю, Мэл, примите же решение». «Может быть, сейчас рано, пока все произошедшее висит у нас над головой. Но когда все разъяснится, и мы снова станем летним театром, скажите им, я собираюсь в Нью-Йорк нынешней осенью. Если вы сможете дать мне несколько рекомендаций или найти для меня какую-нибудь работу, я была бы вам очень признательна. Сделайте это, хорошо?» Девушка нахмурилась, пожевала нижнюю губу и посмотрела на воду, бежавшую за бортом лодки. «Я не знаю, Мэл!» Наконец проговорила Мариен. «Если вы объявите о своем решении сейчас, вам придется поехать?» «Я знаю. И эти люди помогут вам, если это в их силах. Я очень хотел бы сам помочь вам. Я имею в виду, что я постараюсь. Но посмотрите на меня. Я ведь тоже только начинаю. Я и сам воспользовался несколькими связями». Марин посмотрела на него и снова улыбнулась. — Нужно обладать смелостью, чтобы сделать то, что вы сделали, уехать из дома, начать все с нуля. Я не уверена, что смогла бы. — Вы обдумайте это. — Конечно. Мэл опустил весла и снова начал грести, потом оглянулся через плечо. — Кстати, где этот чертов остров? — Прямо перед нами, я буду вам подсказывать. — Отлично. — Дэниелс. Посмотрел мимо Мэриэн, назад, на оставшееся позади пространство. «Уже нельзя видеть театр», — заметил Мэл. «Или дом». Девушка повернулась на сиденье, чтобы взглянуть в том же направлении. «Я очень рада», — призналась она. «Я не меньше». Дэниелс продолжал крести. Затем извлек весла из воды и приподнял их повыше для просушки. «Я хочу заключить договор» предложил молодой человек. Какой? С глаз долой и сердце вон. До конца дня больше никакого театра, никакого дома и никакого маньяка. Превосходно! Они улыбнулись друг другу, и Дэниелс направился к острову. Глава девятая После завтрака Сонгард отправился отдавать распоряжение на тот случай, если убийца действительно клюнет на удочку и попытается убежать до наступления трех часов. Капитан был сейчас совершенно уверен, что его план не сработал. Его намеки на то, что у полиции нет стопроцентной уверенности в качестве отпечатка, привели к тому, что снизилась острота угрозы. Но у Сонгарда не было другого выхода. Капитан должен был оставить себе лазейку, потому что, черт побери, отпечаток отсутствовал. Но, прикрывая себя, Сонгард резко снизил эффективность плана, так что вся его идея казалась теперь пустой тратой времени. Арни Капу еще больше испортил дело, спросив за завтраком, действительно ли капитан полагает, что сумасшедший попытается сбежать, Если бы Сонгард ответил утвердительно, он поддержал бы уверенность сумасшедшего, что все пути к бегству перекрыты, и ему лучше остаться на месте и выяснить, окажется ли отпечаток угрозой для него или нет. Если бы капитан ответил отрицательно, его хитрость стала бы очевидна всем вокруг. Поэтому Сонгард постарался не говорить ни «да», ни «нет». Но он не тешил себя надеждой, что это сработает, Однако оставался шанс, крошечный, но все же оставался, что убийца попытается убежать. Сонгарду пришлось поразмышлять над этой возможностью, и когда капитан убедился, что все выходы перекрыты, он задумался над тем, как создать иллюзию, что один или больше путей не заблокированы. Ему предстояло немало хлопот. Для начала у капитана просто не хватало людей. Департамент полиции Картиайл в полном составе, вместе со своим начальником, насчитывал четыре человека. Один из них, Ларри Темпл, едва стоял на ногах. Ему явно следовало дать отдохнуть и отправить домой, до того, как он свалится. Стало быть, остается трое. Даже если забросить все другие дела, то есть контроль дорожного движения и общее наблюдение, Сонгард все равно располагал тремя полицейскими, включая самого себя. А дом, как и большинство домов, имел четыре стороны. Итак, капитан остро нуждался еще в одном человеке. Кроме того, у самого Сонгарда было много дел, он не мог ограничить свои передвижения, взяв на себя обязанности охранника. Это сокращало его отряд до двух человек. Но, конечно... Оставался еще капитан Гаррет. У капитана Гаррета было столько людей, что он не помнил их всех по именам. Капитан Гаррет мог бы отцепить дом, привести прожекторы и мегафоны, допросить с пристрастием подозреваемых, найти улики. Нет, было слишком много оснований не приглашать капитана Гаррета для участия в этом деле. И не самым ничтожным из них являлось смущение Сонгарда. Неминуемое при описании его слабой попытки переиграть убийцу. Она провалилась. Как только убийца будет пойман, Сонгард сможет рассказать капитану Гароту всю историю целиком, но не сейчас. Его ошибки, просчеты и медлительность утратят свою актуальность к тому времени, когда убийца будет надежно упрятан за решетку. Однако в настоящий момент промахи его казались слишком существенными. Сонгард не хотел, чтобы на сцене появился профессионал, который отнесется к нему пренебрежительно. Капитан убеждал себя, что ему следует забыть о личных чувствах, чтобы действовать на основе логики, а не эмоций. Но Сонгарду не удавалось справиться с собой. Главный его аргумент, что это дело предназначено для психолога, а не для детектива, теперь потерял свое значение. Сонгарда сейчас поддерживала только угрюмая решимость, нежелание показаться полным идиотом. Итак, капитан мог полагаться только на самого себя и на свой немногочисленный отряд, состоящий из бывшего военного моряка, больше любившего свою форму, чем работу, студента колледжа, двадцати одного года отроду, готового заснуть в любую секунду, и человека, последние двадцать лет, не думавшего ни о чем кроме лодок. И, конечно, полный дом заинтересованных участников, 14 из которых являются его добровольными союзниками и лишь один противостоял всей толпе. Сонгарду следовало придумать, что он сможет предпринять исходя из имеющихся у него ресурсов. Надо еще и еще раз обдумать все заново и понять, что ему следует делать. Вначале Сонгард поговорил с Луин Кэмбл, имевший собственный автомобиль, белый континенталь с откидным верхом, припаркованный перед театром. Капитан спросил ее, не может ли Луин сделать ему одолжение и отвезти домой Ларри Темпла, так как сейчас ни сам Сонгард, ни Майк Томкинс не располагают для этого временем. — С удовольствием, — ответила актриса и одарила капитана довольно суровой и холодной улыбкой, если ты тоже окажешь мне услугу. Если я смогу, позволь мне задержаться на некоторое время в городе и сделать кое-какие покупки». Улыбка стала насмешливой, скажем, до трех часов. Сонгард улыбнулся в ответ, хотя ему пришлось сделать над собой усилие. «Прекрасно, твое время в твоем распоряжении. Благослови тебе Бог, Эрик». Луин ушла прихватив с собой лари Темпла, скорее спящего, чем бодрствующего. А Сонгард позвонил в контору, чтобы поговорить с Джойс. «Ты можешь связаться с Дэйвом?» «Я сказала ему все, что ты просил, насчет того, чтобы он вылез из лодки и сидел рядом с телефоном. Он обещал быть дома?» «Отлично. Позвони ему и скажи, чтобы он ехал сюда, но не надевал форму. Он должен поставить машину перед театром и ждать». «Рано или поздно я его там увижу, выйду и поговорю с ним». «Ладно, я скажу». Но мозг Сонгарда продолжал работать, корректируя и редактируя его планы, даже тогда, когда капитан уже начал их осуществлять. «Нет, постой, я не выйду, он должен припарковаться перед театром так, чтобы видеть и переднюю, и правую стены здания. Пусть он просто сидит там и наблюдает за домом, если кто-нибудь». Будет выходить из дома, и я выйду с ним на крыльцо, с любым человеком, покидающим дом. Если кто-нибудь выйдет из дома, а я не буду сопровождать его до крыльца, Дейв должен три раза нажать на сигнал и не дать парню сбежать. Ему следует вести себя крайне осторожно, потому что он может столкнуться с человеком, уже совершившим два убийства. Хорошо, я поняла. Как дела, Эрик? Паршиво. Выражение поддержки с моего конца телефонного провода поможет тебе хоть немного? Оно помогло бы, если бы я не знал, что ты предвзятый сторонник. Вот что я называю эгоизмом. Позвони мне, когда поймаешь его, Эрик. Обязательно. Теперь Боб Холдеман. Сонгард подошел к нему и сказал. «Я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз, Боб. У меня в комнате идем». Комната Холдемана располагалась на первом этаже, за репетиционным залом. Сонгард сел на единственный стул, а Холдеман устроился на краешке кровати. Шторы здесь оставались опущенными, постель разобранной. Поэтому у капитана невольно возникло впечатление, что он находится в комнате тяжело больного. — У меня есть для тебя новость, Боб, и еще я хочу попросить тебя об услуге. Все, что хочешь, Эрик, что твоей душе угодно. Отлично. В начале новости. Первая новость. Наш сумасшедший за прошедшую ночь не только написал свое послание на кухонном столе, он отворил также и других дел. Я совершенно уверен, что эта записка не относится к убийству Сиси -Си Уолкер, а касается второго убийства. Второго убийства? Ты знаешь усадьбу Лаундеса. Кто-то перелез вчера ночью через забор и забил до смерти одного из охранников. «Гэрик!» «Секундочку, я еще не закончил». Затем он спустился к озеру, прямо за домом Лаундесов, и три раза надцарапал в грязи имя Роберт. Затем он развернулся и отправился домой. Он не вошел в дом, но больше ничего не делал. Все, что он совершил, перелез через ворота, убил человека». «Три раза написал свое имя и пошел домой». «Роберт!» – задумчиво повторил Холдеман. «А здесь, в своем послании, он написал Бобби, он пытается повесить все на меня, Эрик!» «Я так не думаю, это у него не получится, и ему следовало бы это знать. Мы имеем дело с лунатиком, Боб, вот почему следствие идет так туго. Нет никаких предположений о том, что он имеет в виду, или почему он это делает». «Я по-прежнему уверен, что если бы я только смог понять, почему он перелез через ворота в усадьбе, я оказался бы намного ближе к разгадке, чем сейчас. А ты близко, верно? В три часа!» «Это моя последняя новость. Нет никаких отпечатков пальцев!» Холдеман озадаченно заморгал. «Ту-то -то есть как! Отпечаток был! Или лучше сказать, мог бы быть, но мы его не фотографировали!» «Майк совершил ошибку. Это не его вина. Такие вещи всегда могут случиться. Я блефую, Боб. Я пытаюсь напугать нашего убийцу и заставить его сбежать. А что, если это не сработает?» Холдеман сильно побледнел. Новости явно подействовали на него. И сейчас продюсер чувствовал себя потерянным. Он так надеялся на этот отпечаток пальца. «Если бы убийца...» так безоглядно поверил в рассказ Сонгарда. «Я начну волноваться об этом в три часа», пояснил капитан, откидываясь на спинку стула. «Обе новости в настоящий момент являются конфиденциальными. Отпечаток пальца, само собой разумеется, и второе убийство. В этом доме только ты, я и Майк знаем об этом, не считая, конечно, самого убийцы. Я, возможно, воспользуюсь этим». «Хотя, честно говоря, пока не представляю, каким образом». Холдеман кивнул. Его пальцы терлись друг от друга с сухим звуком. Наконец продюсер произнес. «Ты говорил еще об услуге?» «Да, я обеспечиваю прикрытие дома снаружи, но я желал бы избежать любых неожиданностей внутри. Я хочу, чтобы ты и еще два-три человека помогли мне присматривать за нашими подозреваемыми». Конечно! Я ограничил их число до четырех человек. Я не хочу, чтобы наш убийца поверил, что из дома сбежать невозможно. Поэтому мне не требуется, чтобы кто-то следовал за каждым подозреваемым, куда бы тот ни направился. Просто приглядывайте за дверями и лестничными клетками, а также за лестницей, ведущей в подвал. Если вы заметите, как кто-то пытается удрать, не пытайтесь его остановить, просто подойдите и скажите мне... «Вы должны предупредить меня о попытке побега как можно раньше, ведь Майк и Дэйв не узнают о ней до тех пор, пока преступник не покинет дом». «Хорошо, Эрик. Арни мог бы помочь нам. И Пэррик Энд. А Ральф? Я предпочел бы, чтобы Ральф, как обычно, занимался своим делом. Начинайте репетицию». «Ладно, как насчет Тома барне Он один из моих подозреваемых. Том?» «Боже, праведный Эрик!» «Я руководствуюсь только составленным расписанием Боб и тем, что вы мне рассказали. Мои расчеты исключают тебя, Дэниелса, Арни, Перри, Ральфа, Дика и Олдена. Но ну и женщины, конечно, тоже исключаются. Остаются четверо. И сказать по правде, ни один из них не выглядит подозрительным. Но Том Берне один из четверых. Он пьяница. Он пьет уже много лет». Это означает, что ты не можешь сказать точно, когда он сотворит или не сотворит что-либо. Он испытывал влечение к Сиси -Си Уолкер. На кухонном столе было написано Бобби. И если Том страдает от ума помешательства в стиле Джекила и Хайда, это всего лишь рассказ Эрик. Триллика Евы, не просто рассказ, если у Тома произошло раздвоение личности, вызванное его пьянством, тогда его вторая половина вполне могла назвать себя Бобби Бернсом. — Это нереально, извини, Эрик, но я в это не верю. — Все нереально, Боб. Убийство, послание — все это работа больного ума. Совершенно очевидно, что кем бы он ни был, он способен выглядеть нормальным. Итак, так, им может оказаться любой из четверых, и с равным успехом это может быть Том. Холдеман с сомнением покачал головой. — Думаю, ты прав. — Но только я не могу представить себе Тома, убийцей или маньяком. — Ладно, я тоже не могу. Я также не могу себе представить убийцей ни одного из трех оставшихся — Кен Форест, Уил Хенли и Рот Магии. Холдеман задумчиво посмотрел на него, вслушиваясь в имена. Затем покачал головой. — И это все, Эрик? Мы никого не забыли? Я просто не могу. Эти три парня, они все нормальные, Эрик. Я говорил со всеми тремя. Я тоже. Если преступником является один из этих четверых, я не представляю, как ты схватишь его. Я не могу даже представить себе, что кто-то из них делает подобные вещи. Тебе нужно доказать, Эрик. Тебе придется. Я справлюсь. Хм. Холдеман обдумал его ответ. Затем спросил. Это обязательно кто-нибудь из членов трупы? Да, я знаю, обязательно, мы уже обсуждали. Да, Сонгард встал. Ладно, у меня еще много дел. А что я могу рассказать армии Перри? Назови им подозреваемых, и только. Хорошо, им следует хранить полученные сведения при себе. Ты их знаешь, если один из них произнесет 10 слов в неделю, мы считаем это чудом. Я знаю. После ухода от Холдемана. Сонгард отправился к Майку, все еще наблюдавшему за передней дверью, и приказал ему занять новый пост позади дома, так чтобы он мог видеть заднюю и правую стены. И если Майку слышит, когда Дэйв Френд трижды нажимает на сигнал, ему следует мчаться к передней двери как можно быстрее. Если он вяжется в какую-нибудь стычку, ему следует сделать один выстрел, но не стрелять ни в одного человека, не задав ему предварительно вопросов. Капитану понадобилось некоторое время, чтобы уладить все вопросы. У него возникло неприятное ощущение, что к настоящему моменту целая рава уже могла выбраться из дома наружу. Поэтому Сонгард прошел по всему дому, пересчитав членов трупы по головам, и успокоился, обнаружив, что все они на месте. Капитан вышел на крыльцо, чтобы подождать прибытия Дейва Ренда и понаблюдать. Когда появился Дейв, Сонгард помахал ему рукой, спустился с крыльца и направился к театру. Но капитан не остановился поговорить с Рэндом, а прошел мимо него в здание. Репортер Гарри эдварды удобно расположился в кабинете Боба Холдемана, восседая за его письменным столом и разговаривая по телефону. Здесь же находились еще три человека, сидевшие на столах и единственном оставшемся стуле. Потому как они бросились на него, когда он вошел в комнату, капитан понял, что они тоже репортеры. Сонгард поспешно отмахнулся. «Мне нечего сказать. Не сейчас, не сейчас». Капитан подошел к Эдвардсу. Тот поспешно закончил разговор и повесил трубку. «Я надеюсь, вы делаете звонки не за счет театра», — заметил Сонгард. «Конечно нет. Я работаю в серьезной компании». «Это вы так говорите» вставил один из репортеров. Капитан решил пошутить, прежде чем начать разговор, и поинтересовался. «Значит, пока приехали только трое?» «Пока все», — подтвердил Эдварды, «но будет больше». «Хорошо, передайте всем следующее. Все репортеры должны оставаться здесь, в театре. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из них слонялся вокруг дома и заглядывал в окна. Мои люди наблюдают за домом, и не все они смогут отличить подозреваемого от репортера. Так что может случиться некоторая путаница. Репортер по ошибке может даже схлопотать пулю, а мне потом придется приносить публичные извинения. Поэтому держите их здесь. Хорошо?» Эдварде громко засмеялся. «Вы мне нравитесь, профессор. Ваше слово – закон». «Прекрасно». Сонгард снова вышел, обратив внимание на то, что он не заметил, входя в театр. Гарри Эдварде прикрепил к одной из стеклянных дверей табличку «Пресс-информация внутри, направо». Капитан поблагодарил Бога за Гарри Эдварде. Он снова кивнул Дэйву, крупному светловолосому мужчине с красным лицом, выглядевшему на суше неуклюже и громоздко. Потом вернулся в дом, чтобы заняться наблюдением, Который час? Мэл взглянул на часы. Половина второго. Мариен грустно посмотрела на воду. Полтора часа, проговорила девушка. Мы не собирались вспоминать об этом, напомнил ей Дэниелс. Молодой человек вытянул руку. Взгляните-ка туда, где театр? Ты можешь его видеть? Нет, ничего нет, кроме бильярдных шаров. Посмотри, вон тот оранжевый, движется к бару. Что означает оранжевый? «Пятерку, верно?» «Я не знаю». Ее голос дрожал. Мариен слушала Мэла рассеяно, думая о другом. Дэниелс встал. «Пойдем, мы хотели обследовать остров». «Ладно, только я думаю, нам лучше снять обувь». Девушка повернулась спиной к озеру и посмотрела вглубь острова. «Он довольно болотистый». «А как насчет змей?» «Парень, ты слишком весел». Мария улыбнулась, вновь обретя свое чувство юмора, и покачала головой. «Змей нет, и кроликов, и белок, и прочей живности тоже нет. Мы одни пользуемся этим методом, если не считать детей». «Дети приплывают сюда. Иногда. Я тоже изредка плавала сюда, когда была маленькой девочкой. На той стороне острова стоит старый, полуразрушенный домишка, если он еще, конечно, цел. Мы играли там в дочки-матери, а мальчишки в войну». Те, кто был внутри строения, изображали японцев, а те, кто снаружи, военных моряков. Давай посмотрим на этот домик. Я даже не уверена, что он еще там. Идем, мы вначале обойдем остров вокруг, а затем посмотрим все, что посередине. Мэл автоматически взял ее за руку, и они отправились в путь по краю воды. Нигде на острове не было настоящего пляжа. Воды озера медленно съедали островок. Поэтому в том месте, где земля встречалась с водой, образовывался обычно крутой обрыв, фут или два, а затем густой слой грязи среди каких-то сорняков и кустов, растущих у самой воды. Из-за этого молодым людям приходилось двигаться медленно, держась чуть в стороне от берега. Они потратили немало времени на дорогу сюда, и теперь солнце поднялось уже очень высоко и начало припекать, Наконец им удалось найти одно из немногих мест, где земля плавно спускалась к воде, образуя маленькую поросшую травой полянку, окруженную кустами. Там-то они и расположились. Поблизости росли и деревья. Они оказались кривыми и чахлыми, но достаточно большими, чтобы предложить немного тени. Молодые люди немного посидели под ними, дружелюбно и беспорядочно разговаривая рассказывая друг другу истории своей прошлой жизни, чтобы лучше узнать друг друга. Около часу дня они съели лэнч, еще немного отдохнули и, наконец, снова двинулись в путь. Мэл не чувствовал полной уверенности в себе. Мариэн казалась открытой, честной, дружески настроенной. Она не возражала против того, что они здесь наедине. Но Дэниелс не мог понять, что это означает. Девушка нравилась ему все больше и больше, и Мэйл боялся сделать что-нибудь не так, быть неверно истолкованным. Он не хотел, нечайно оттолкнуть ее от себя. Поэтому Дэниелс боялся поцеловать ее. Мэйл думал об этом постоянно, с тех пор, как они высадились на остров, но пока он ни на дюйм не продвинулся в этом направлении. Молодой человек спорил сам с собой, убеждая себя. Что после того, как Мариен уже приехала сюда вместе с ним при подобных обстоятельствах, она должна была ожидать, что Дэниэлс поцелует ее, разве нет? Но один Господь знает, что творится в головах у девушек. Вполне возможно, что Мариен вовсе не ждет его поцелуя. Может быть, девушка воспринимает его как брата. С другой стороны, что если он не попытается поцеловать ее, и она тщетно будет весь день ждать? пока Мэл сделает первый ход, не получится ли еще хуже? Если Мэриэн хотела, чтобы молодой человек поцеловал ее, а он не поцелует, не оттолкнет ли это девушку? Точно так же, как если бы Дэниелс попытался поцеловать ее против ее желания. Возникла настоящая проблема. Но черт побери, это не всегда было для него проблемой. Мэл получил свою порцию девушек, слава богу. Не все рассказанные им вчера в баре истории были выдуманы. Дэниэлс превосходно разбирался в подобных вещах. И с тех пор, как поселился в Нью-Йорке, немало ночей провел в чужих постелях. Так почему вдруг ни с того ни с сего возникла такая проблема? Мэлл вспоминал свои былые победы, идя вдоль берега и держа за руку девушку, которая ему очень нравилась. Дэниэлс пытался вспомнить, что он делал тогда в тех ситуациях. Но эта девушка отличалась от прочих, а может быть, иной была ситуация? Да уж, ситуация точно покажется иной, если вспомнить о висящей у них над головами угрозе. Но до некоторой степени сейчас они избавлены от этого ужаса, пусть даже временно, а значит, Мэллу будет проще уравновесить ситуацию. Проанализировав все, Мел решил, что разница была совсем в другом. На сей раз Дэниелс волновался. Мэлл знает эту девушку всего 24 часа, но это не имеет значения. Легко быть преуспевающим артистом, если ты не обращаешь внимания на девушек. Просто иди вперед и пробуй. Если она пойдет с тобой, ты выиграл. А если она ударит тебя по лицу и полное возмущение уйдет прочь, считай, что случилась маленькая неудача. Но теперь все иначе. На сей раз это будет большая неудача. Дэниелс непрерывно обдумывал свои действия, пока молодые люди шли вдоль острова. Несмотря на поспешность их продвижения, путь оказался недолгим. Островок не отличался большими размерами. Всего 50 ярдов на 30. И прежде чем Мэл успел разобраться в себе, они уже вернулись на то место, откуда начинали свой путь. Бело-красная шлюпка покачивалась на конце веревки а оранжевый катамаран по-прежнему меня лгался двигаясь по направлению к бару с меня пока достаточно проговорила Мариен. давай сядем и чуть-чуть отдохнем хорошо дэнилс сел рядом с ней и внезапно понял что ему нечего сказать до сих пор мэл прекрасно справлялся с непринужденными беседами гораздо лучше чем со многими другими вещами но сейчас Молодой человек вдруг понял, что из его памяти вылетели все слова сразу. Может быть, из-за того, что Мэл сознал во время прогулки по острову. Маленькая неудача против большой неудачи. Какова бы ни была причина, Дэниелс не мог выдавить из себя ни одной фразы. Поэтому он поцеловал Мэриэн. Именно так, от отчаяния, а не из-за чего-то другого. Просто молчание становилось неловким. Не придумав ничего лучше, Мэл поцеловал девушку. Поцелуй получился коротким и не слишком страстным. Затем Дэниелс чуть отодвинулся, глядя на Мариен, прислушиваясь глухим ударом в ее груди и раздумывая о реакции девушки. мариен улыбнулась. «Я думала, что ты никогда этого не сделаешь». Глава 10. Четверть третьего, но ничего не происходит. Сонгард расхаживал по дому, взад и вперед, от входной двери кухни, от кухни к входной двери. Из-за закрытой двери репетиционного зала доносились звуки. Ральф Шен работал с Диком Лейном и Олденом Марчем. Им предстояло сыграть вдвоем три сцены. Шен не мог работать с остальными потому что Луин Кэмпбелл была занята в слишком большом количестве сцен, а Ральф не хотел, чтобы кто-нибудь за нее читал реплики. Шен провел какое-то мистическое режиссерское обоснование своего упрямства. Поскольку исполнители уже присутствовали на предыдущих репетициях, Сонгард не стал с ним спорить, но из-за упрямства Шена все четверо подозреваемых могли свободно расхаживать по дому. С другой стороны... Возможно, так лучше. Ничто не отвлечет мысли убийцы. Он должен подумать о приближающейся роковой минуте. У него есть время и возможность поволноваться. Но часы показывали уже четверть третьего, а ничего не происходило. Сонгард подумал, что пора немного усилить давление. Для этого капитан прекратил свое хождение по холу и отправился на поиски подозреваемых. Для начала. Сонгард обнаружил Тома Берне, сидящим за длинным столом в столовой. Перед ним стояли бутылка и стакан. Том пил не спеша, с наслаждением потягивая выпивку, чертил карандашом на листе бумаги какие-то автомобили. Берне поднял голову, когда капитан вошел в столовую и дружелюбно помахал рукой. Привет, сыщик! Возьми себе стакан. Нет, спасибо. Два часа назад, Все они сидели в этой комнате за ленчем, прошедшим столь же спокойно, как и завтрак, даже еще более мирно. Теперь капитан нервничал. Сонгард, вздохнув, сел напротив Тома и поинтересовался. — Ты давно знаешь Эдди Креншоу? — Эдди, как? — Креншоу, ты помнишь, такой худой парень, у него нет нескольких пальцев. Берне нахмурился, пытаясь сосредоточиться. Как всегда его подвижное лицо преувеличивало гримасы, делая их почти нереальными. Может, его гримасы и были ненормальными. Не так-то просто сказать, как выглядит лицо маньяка. Наконец Том покачал головой. Я вообще не знаю этого парня. Креншоу! Без пальцев! Что за странное описание! Он приятель Эверетта Лаундеса. Того парня, что владеет усадьбой, недалеко отсюда. Именно его... «Я его встречал разок, но я не знаю никого из его приятелей. Мы как-то одалживали у него канделябр». «Что?» Барне засмеялся. «Да, точно, канделябр. Помнишь, три сезона назад? Яблочная семечка. Ты ее видел, не так ли? Что-то знакомое. В общем, там был нужен канделябр. Помнишь, в этой пьесе вся семья непрерывно говорит о канделябре?» Сонгард медленно кивнул. «Кажется, я что-то припоминаю». «Так вот, у этого парня, у Лаундеса, в подвале завалялся лишний канделябр, и он одолжил его нам. Весил он не меньше тонны. Нам пришлось одолжить у Андерсона грузовик, потому что канделябр не помещался в фургон». «И это был единственный раз, когда ты встречался с Лаундесом. Я полагаю, иногда он приходил на представление, но я не вспомню точно». «Хорошо». Капитан потер лоб ладонью. «Подумать только» проговорил он. Три убийства. Я сам едва могу поверить в такое. Барне испуганно взглянул на Сонгарда. Три? Я знаю только об одном. Капитан поднял на него глаза, моргая в притворной растерянности. Разве я сказал три? Я надеюсь, что это не станет дурным предзнаименованием. Эрик, боже праведный, ты что, пытаешься хитрить со мной? Я ни с кем не смог бы хитрить сейчас, Том. «Я слишком устал. Я только хочу, чтобы побыстрее наступили три часа». «Ты правда думаешь, что я мог прикончить бедную Сиси Уолкер?» «Кто может знать, кто на что способен?» Сонгард встал. «Я собираюсь вздремнуть на кровати Боба. Увидимся позже». «Всего хорошего, сыщик!» Когда капитан покидал кухню, Барне налил себе еще одну порцию. «Сработало ли это?» Сонгард не мог себе представить, но он решил попытать счастье сейчас. Капитан хотел проделать с каждым из четверых одну и ту же процедуру, рассчитывая уловить хоть какую-то реакцию на имя, описание Эдди Креншоу или ошибку в числе убийств, или на худой конец просто напугать убийцу, убедить его, что капитан приближается к развязке. Сонгард вышел в холл, и стал подниматься по лестнице, надеясь встретить одного из троих. Тут он увидел, что навстречу спускается Кен Форест. «Ах, это вы!» — воскликнул капитан. «Я вас искал!» «Меня?» В глазах Фореста Сонгард не заметил ни страха, ни ощущения вины. Наоборот, Кен улыбался всем своим видом, выражая готовность помочь. «Я хотел узнать, как давно вы знаете Эдди Креншоу?» «Кого?» Форест взглянул на лестницу, словно ожидая обнаружить там кого-то по имени Эдди Креншоу. «Здесь такого человека нет, так ведь?» «Нет, он друг Эверетта Лаундеса, у него не хватает пальцев на руке». Если озадаченная улыбка Фореста была фальшивой, его следовало считать лучшим актером труппы. «Я просто не понимаю, о чем вы говорите? Вы не знаете Эверета Лаундеса?» фу не знаю, а может быть и знаю». Кен совершенно по-детски почесал голову. «Сегодня Форест казался более общительным, чем вчера. Возможно, потому что молодой человек пробыл здесь какое-то время и уже начал осваиваться. Я его должен знать по Нью-Йорку?» «Нет, вряд ли». Сонгард удержался от улыбки. «Поскольку Форест все еще может оказаться убийцей, следует продолжать игру». «Ладно, не обращайте на меня внимания, я просто устал. Может быть, это не вы, знакомы с Эдди Креншоу. Может быть, это рот Маги знает его. А я просто все перепутал. После трёх убы...» Но Кен не дал капитану закончить. «Вы шутите, капитан Сонгард?» На его лице снова появилась озадаченная улыбка. Сонгард поднял брови. «Шучу, по поводу чего?» Что вы имеете в виду, говоря, что может быть род маги знает его? Но, глядя на капитана совершенно искренне и озадаченно, Форест похлопал себя по груди и заявил Бога ради капитан Сонгард, я и есть рот маги. Едва произнеся это, сумасшедший понял, что совершил ошибку. В течение одной ужасной ужасные секунды головокружения безумец чувствовал себя совершенно потерянным, вергнутым в какой-то водоворот, беспомощным и ничего не понимающим, как ребенок. Он даже потерял равновесие на ступеньках и начал неуклюже падать вниз. И тогда все вернулось, он все вспомнил, кем он был, где он был, как он попал сюда и что случилось с ним здесь и какие события привели к этой непоправимой ошибке. То существо снова овладело им после Лэнча. Оно медленно росло все утро, набирая силы от его увеличивающейся паники по мере приближения трех часов. В нем крепло убеждение, что Дэниелс все знает, что именно Мэл является агентом доктора Чакса, что Сонгарду тоже все известно, что доктор Чакс, «Установил три часа как время конца эксперимента, и что ровно в три, они все вместе накинутся на него. Доктор Чакс, Дэниелс, Сонгард, полиция штата — все они, весь мир!» Теперь он почти с благодарностью сдался, отрекся от своего тела, и это второе «я» овладело им, грубое, прагматичное, безумное. «Вот, он пришел за ним, агент Чакса!» Воспоминания хлынули в мозг сумасшедшего. Лицо Сонгарда медленно бледнело, потому что капитан постепенно осознавал произошедшее. Сонгард сделал шаг назад и открыл рот, собираясь закричать. «Безумец прыгнул! Удар! Удар! Закрыть его серые в пятнышках глаза и бежать!» Сумасшедший перепрыгнул через упавшего Сонгарда, бросился к двери и выскочил из дома. Загудел сигнал машины. Еще раз и еще. Послышались крики. Своора! Настигала его! Безумец мчался изо всех сил, выпрямившись, как железный пруд. И озеро почти мгновенно оказалось перед ним. Теперь оно сверкало на солнце. Сумасшедший продолжал свой бег Брызги воды разлетались от его ног Наконец он оказался слишком глубоко в воде Он уже не мог бежать Тогда безумец поплыл Позади него снова загудел сигнал А затем раздался жуткий треск выстрелов Пистолеты, револьверы, пули Сумасшедший плыл под водой прячась в холодной глубине, отталкиваясь, прокладывая себе путь сквозь воду все дальше и дальше от берега, пока его легкие не заполнились огнем и ему не пришлось вновь появиться на поверхности. Безумец не оглядывался, он вынырнул лишь на мгновение, только для того, чтобы выдохнуть из легких мертвый обжигающий газ и наполнить его свежим, холодным воздухом. Он заметил оранжевую вспышку впереди и снова нырнул в сторону оранжевой вспышки. Среди уныния голубого и зеленого виднелось лишь одно оранжевое пятно. Не задавая себе вопросов, просто приняв решение, он двигался вперед, продирался вперед. Сумасшедший рвался сквозь желто-зеленую воду туда, где он видел оранжевую вспышку. Безумец снова появился на поверхности, чтобы сделать вдох. Пятно стало ближе, и теперь сумасшедший понял, что это парус. Безумец уже отплыл далеко от берега и приближался к маленькой лодочке с оранжевым парусом. Сумасшедший снова нырнул. На сей раз, перед тем, как вынырнуть, безумец разглядел волнообразно движущиеся впереди и над ним, изогнутое дно лодки, стискивая рот, жаждущий глотка свежего воздуха, сумасшедший замолотил руками и ногами, нырнул под лодку и появился на поверхности с другой ее стороны. Его рука взлетела вверх и ухватилась за борт лодки, за ней последовала вторая рука. Безумец вытолкнул себя наверх и перевалился через борт. Он упал на загорелую парочку спавшую в обнимку и в чем мать родила на светло-розовом одеяле. Не было ни вопросов, ни раздумий. Они сейчас придут в себя от дневного сна и, поняв все, начнут шуметь. И они расскажут доктору Чаксу, где прячется их жертва. Сумасшедший ударил девушку правым кулаком дважды. Сильные, страшные удары в лицо. Ее только что открывшиеся глаза затуманились и закрылись вновь. Левая рука безумца уже сжимала горло мужчины. Она словно действовала сама по себе. На помощь пришла вторая рука. Мужчина бился на дне лодки, как гигантская рыба. Его пальцы цеплялись за руки, сжимавшие горло. Но сумасшедший давил, давил, давил. И постепенно... Огромная рыба умерла, а девушка была без сознания. Она еще не пришла в себя, не боролась. И безумец не испытывал желания, глядя на нее. Ее ногота ничего не значила для него. После того раза, когда все произошло так неправильно, эти желания больше не возвращались к нему. Сумасшедший слишком долго находился вдали от других человеческих существ, чтобы у него оставался инстинкт продолжения человеческого рода. Осторожно двигаясь, стараясь как можно меньше показываться над леером лодки, безумец перевалил тела через борт и медленно опустил в воду. Тела погрузились в желто-зеленую глубину, поплыли вниз. Руки их делали прощальные взмахи, светлые волосы девушки покачивались вокруг ее головы. Скоро оба тела исчезли в глубине. «Один! В безопасности! В новом убежище!» Сумасшедший огляделся. Он увидел наполовину заполненный термос с рисунком в клетку. Безумец выпил из него и почувствовал вкус сладкого лимонада. Еще здесь была одежда, его и ее, разбросанная по дну лодки словно они раздевались в большой спешке и рассеянности. Его собственная одежда снова промокла насквозь. Безумец сбросил ее и выкинул через борт. Эта одежда может выдать его сейчас, как та, что была на нем во время побега из психиатрической лечебницы. Сумасшедший не мог больше быть Кеном Форестом, а попытка стать родом маги с самого начала оказалась неудачной. Безумец не хотел, чтобы то существо снова взяло над ним верх. Оно было опасным, оно не умело планировать, оно делало глупые и бессмысленные вещи. Сумасшедший померил одежду мужчины. Его ботинки оказались ему малы, брюки подходили в талии, но были очень коротки, рубашка тоже оказалась тесной. Значит, безумец сможет надеть только брюки. Сумасшедший приподнялся над бортом, оглядываясь на сверкающий красный театр. Отправили ли за ним погоню? Безумец никого не видел, но эта маленькая лодочка с оранжевым парусом не сможет стать его убежищем надолго. Ему придется найти укрытие на длительный срок, по крайней мере до ночи. Под покровом темноты сумасшедший снова будет иметь возможность бежать. С новым именем и новыми документами. Мертвого мужчину, судя по документам в его бумажнике, звали Фрэнк Маркенжело. Безумец, ставший теперь Фрэнком Маркенжело, высунулся над леером, выглядывая убежище. Берег был темным и зеленым. Он весь покрыт частными владениями, патрулируемыми охранниками, с оружием и машинами. Сумасшедший! Увидел остров. Сонгард стоял в дверях, глядя на тело рода маги, распростёртое поперек кровати. Все правильно», — проговорил капитан. все правильно». Под правым глазом Сонгарда красовалась глубокая царапина, как раз там, где Кен Форест задел его ногтями, пытаясь выдавить ему глаза. Затылок тупо болел от удара пол. Сонгард упал, потеряв равновесие. Лицо капитана стало пепельно-бледным, глаза — холодными и суровыми. Черты лица казались более резкими и тонкими, чем прежде. Сонгард сам виноват в случившемся. Он спровоцировал события. Его план сработал. Он вспугнул сумасшедшего. Но какой ценой? «Все в порядке». Такое случилось в последний раз, больше не повторится. Бешеная собака бегает на свободе в его округе. Безумца нужно уничтожить, как бешеную собаку, а уж потом пожалеть его. Сонгард отвернулся и поспешно спустился вниз. Майк Томкин сидел за рулем своей прекрасной машины, в нетерпении нажимая на газ. Дэйв Рент уже уехал вперед, чтобы подготовить катер. Джойс Равенфилд предупредили, и она, вероятно, уже вызвала капитана Гаррета. До захода солнца весь район будет отцеплен, обыщут каждый уголок. Бешеной собаке больше не придется самой выбирать свой путь. Теперь ее будет гнать и преследовать неуклюжий, глупый, эгоистичный полицейский с неполной занятостью. Сонгард сел в машину. Майк быстро развернулся, а затем выехал на дорогу. «Что вы нашли?» «Маги, мертв!» «Боже праведный!» «Заткнись, веди машину!» Сонгард не испытывал сейчас большой любви к Майку Томкинсу. Капитан был близок к тому, чтобы возненавидеть его. Отчасти потому, что он был близок к тому, чтобы возненавидеть самого себя. А следовательно, был близок к тому, чтобы возненавидеть весь мир. А еще потому что Майк всегда лаял, но никогда не кусал. Томкин съездил учиться брать отпечатки пальцев, но когда Майк взял единственный, действительно важный отпечаток в своей жизни, он испортил его своими большими, неуклюжими руками. Майк проводил целые часы, стреляя по мишени на стрельбище, но когда единственный раз в его жизни ему показали важную цель, Ныряющую, удаляющуюся голову этой бешеной собаки. Томкинс промахнулся. Хвостливый, тупоголовый, здоровенный идиот, наряженный в форму. Он почти так же плох, подумал Сонгард, как и я сам. Они ехали молча. По крайней мере, Майк вел машину, как человек, умеющий это делать. Завывала сирена. Машина на огромной скорости делала виражи, стрелка спидометра хоть и дрожала, но ни разу не опускалась ниже 80. Они влетели в городок, пересекли замерший перекресток на брод авеню, выехали на северный круг, и тут Майк сделал неверный поворот на двух колесах. Машина задрожала, остановившись в футе от пирса, где Дэйв Френд уже заводил мотор катера. Посудина была не новой, но Дейв покрасил ее и содержал в идеальном порядке. По местным законам, передвижение по озеру разрешалось только моторным судам. Сонгард и Майк выбежали на пирс и прыгнули в катер, а Дейв, стоя у руля, крикнул им, чтобы отвязывали концы. После безумной посадки на катер, следующие полтора часа тянулись медленно, они оттягивали развязку. Дейв отвел катер к дальнему берегу озера, где сумасшедший вошел в воду, и они осмотрели озеро очень тщательно, обыскивая берег в бинокль, изучая поверхность. Мужчины даже не думали об острове, он находился слишком далеко, чтобы человек мог доплыть до него. В четыре часа на их краю озера появились первые машины полиции штата, и Сонгард увидел в бинокль капитана Гаррета, стоявшего у кромки воды возле бара «Черное озеро» и машущего им рукой. Капитан повернулся к Дейву. поехали к берегу. Они не смогли бы причалить к короткому пирсу, где стояла грибная шлюпка, принадлежащая театру. Но существовал более длинный пирс позади самого бара. Дейв подогнал к нему катер, а Сонгарт и Майк бросили концы двум одетым в форму полицейским и те держали их, пока капитан Гаррет не оказался на борту. Он выглядел грубовато добродушным. Это был сердечный человек, с веселым характером, и его всегда окружала аура фантастического терпения и компетентности. Гаррет пожал руку Сонгарда и заметил. — У вас были не лучшие дни, верно, Эрик? Хотите услышать все сейчас? Если можно. Сонгард быстро сообщил суть произошедшего, изложив в общих чертах, что сделал сумасшедший и что он сам предпринял в ответ, тщательно перечислив собственные просчеты. Но Гаррет великодушно успокоил его. «Не надо посыпать голову пеплом, Эрик! Вы действовали против душевнобольного! Нормальный убийца! Это тот, кто убивает, имея причину! Вы почти всегда можете выследить любого из таких парней!» Но, сумасшедший, совсем другое дело. Я думаю, что вы действовали прекрасно. Вы вычислили его за один день. Лучшего нельзя и желать. Умерли два человека, которые не должны были погибнуть. Вы думаете о том отпечатке пальца? Бог с вами. Не следует возлагать столько надежд на один единственный отпечаток на куске мыла. Лучше послушайте меня. Я в этом кое-что понимаю. Поверьте мне, Эрик. «Досадная случайность с кусочком мыла могла произойти с кем угодно. К тому же вполне возможно, что отпечаток не стоил ломаного гроша. Мыло слишком мягкое, оно размазывает линии». «Рот маги, Мертв, горько произнес Сонгард. «Этого парня, возможно, все равно убили бы. Его или кого-нибудь другого. Он был убит, потому что вы вспугнули вашего Фореста. Но если бы вы не вспугнули его...» сколько еще человек он убил бы может быть этого же рода магии и еще кучу народу не взваливайте вину на себя эрик вы все сделали правильно я не представляю что я бы мог сделать иначе а у вас было одно или два превосходных действия они бы мне даже и в голову не пришли сонгард не дал себя убедить но он перестал спорить потому что они тратили время они договорились что капитан гард займется поисками на берегу, а Сонгард останется на катере. Форест наверняка к этому времени уже добрался до суши, но он может попытаться снова броситься в воду, если люди капитана Гарета окажутся слишком близко. Они уделили несколько минут налаживанию радиосвязи между катером одной из машин полиции штата, через ближайшую полицейскую подстанцию и Джойс Равенфилд в ее кабинете. Затем капитан Гаррет сошел на берег, и они снова отплыли на середину озера. Четыре часа, четыре пятнадцать, четыре тридцать. Уголком глаза Сонгард отметил цветную вспышку. Вспышка цвета, раздражение. Капитан продолжал старательно смотреть на береговую линию, и воду возле нее, а это пятно оранжевого цвета отвлекало его. Внезапно Сонгард все понял. Оранжевый. Он видел ярко-оранжевый парус позади ныряющей головы сумасшедшего, когда Майк стрелял и промахнулся. И теперь снова ярко-оранжевый парус. Сонгард повернулся и, прищурившись, стал рассматривать парус. Он двигался вниз, к острову, остановился там, у острова. Это могло ничего не значить, кто-то сошел с парусника и отдыхает на острове. Но сумасшедший исчез, а этот оранжевый парус уже появлялся на их стороне озера. Капитан помедлил. Больше никаких глупостей, он не может больше ошибаться. Сонгард повернулся к Дейву. Справь к острову, давай посмотрим на него. Домик состоял из одной комнаты и был очень стар. Половина крыши сгнила, часть стены обрушилась. Если здесь и существовал когда-либо пол, то теперь он полностью отсутствовал. Окна представляли собой пустые прямоугольники в еще стоящих стенах, а в дверном проеме не было самой двери. Мэл вошел внутрь, огляделся и произнес «Очаровательно!» «Я надеялась, что тебе понравится», — сообщила Мариен. «Слуги сегодня отпущены, так что нам самим придется заниматься хозяйством». «В таких условиях кто может пожаловаться?» Оба они чувствовали себя очень взволнованными и совершенно не замечали, как бегут стрелки часов. Они потратили очень много времени, на объятия и поцелуи, и очень мало на разговоры, и остановились только тогда, когда им обоим стало ясно, что в следующую минуту они должны оторваться друг от друга или заняться любовью. Чары рассеялись, молодые люди вели себя друг с другом нервно, как-то истерически, слишком много смеялись, осторожно прикасались друг к другу и пытались убедить самих себя, что они очень спокойны, Они снова отправились плавать, рассчитывая на охлаждающее действие воды, а затем некоторое время лежали на земле, курили и лениво разговаривали. Они опять говорили о будущем Мариен, и на сей раз девушка согласилась приехать в Нью-Йорк этой осенью. Мэл обещал представить ее всем, кого он знает, потому что одному Богу известно, кто может помочь Мэриэн найти работу. Они поговорили об этом. И решили, что Мариан должна попросить Боба Холдемана доверить ей какие-нибудь роли в пьесах этим летом, чтобы девушка могла претендовать на членство в актерском профсоюзе. А уж потом она попытается заняться режиссурой, когда приедет в Нью-Йорк. Мариен не следует рассчитывать на то, что приехав туда, она сможет получить работу именно как режиссер. Но если бы девушка научилась играть хотя бы просто пристойно, «Она, возможно, нашла бы какую-то работу, познакомилась с новыми людьми, а там кто знает?» Солнце пересекло точку зенита и начало медленно скатываться к закату, так что сейчас оно светило в глаза молодым людям, ослепляя и обжигая своими лучами, и, наконец, заставило их сменить место. «Я все еще не показала тебе домик», напомнила Мариен. «Ладно, я готов». — отозвался Мэл. — Пошли. Они пробрались сквозь кустарник, чувствуя влажную болотистую землю под своими голыми ногами, и вошли в домик. Там они продолжили свою незамысловатую игру, развили ее, стали изображать Синтию и Риджинальда из английской сентиментальной комедии, пили воображаемый чай из воображаемых чашек, рассказывали друг другу, как сильно они скучали, пока она была миссионером на Цейлоне, а он находился со своим полком в Индии. Но вдруг чей-то голос произнес «Доктор Чакс!». Молодые люди обернулись, и Мэл удивленно улыбнулся. «Кэн, что ты здесь делаешь?» Сумасшедший вошел в комнату, держа в руке дубинку. Чакс Ча Сумасшедший приплыл на остров, отполз от маленькой лодки с оранжевым парусом, немного отдохнул на влажной земле, измученный непривычными усилиями по управлению маленьким парусником на открытой воде, а еще больше, измученный беспорядком, царившим в его голове. Чекс! Ча Обе части его личности активизировались сейчас. Все в нем перепуталось и перемешалось. Он уже не знал, кто он. Он совсем потерялся. Все смешалось. Все его я говорили одновременно, все смертельно боялись конца. Чакс! Солнце сияло, грея его тело, высушивая пот, непрерывно стекающий на его горящий лоб, заволакивая его глаза оранжевой дымкой. В очередной раз. Сейчас он был один и беззащитен. Яркий солнечный свет слепил его, указывая на него всем его врагам. И ровная спокойная вода окружала со всех сторон. На этот раз ему некуда бежать. Остается только ждать, пока враги не подберутся поближе. Чакс! Сумасшедший встал и двинулся вперед. Без цели... Без направления, без смысла, ведомый лишь боязнью преследования и жуткими криками, разрывающими его голову изнутри. Безумец обходил остров по периметру и наткнулся на маленькую, поросшую травой полянку у воды и сверкающую белую грибную шлюпку с красными бортами, привязанную толстой веревкой. На острове кто-то есть. Где это на острове? Кто-то был здесь, на острове. Но кто здесь еще может быть, кроме Чакса? Он должен иметь штаб-квартиру, он должен иметь тайное убежище, скрытое от всех, откуда посылает свои приказы, некое место, где он может смотреть на экраны телевизоров, руководить преследованием, пытками и экспериментами над Робертом Эллингтоном. Робертом Эллингтоном, которого он выбрал на роль своей жертвы, подопытного кролика, своего оппонента? Чакс! Он должен быть здесь. И именно здесь сумасшедший найдет его. Найдет его. Отыщет вход в его подземное убежище, его нору, его пещеру и уничтожит его раз и навсегда в его собственной крепости. А если уничтожить мозг, то смогут ли существовать конечности? наступит конец преследованием охотникам придется прекратить его поиски чакс Ча сумасшедший пробирался вглубь острова двигаясь теперь на четвереньках разыскивая тайный вход безумец подошел к чахлому скрюченному дереву и отломил от него сухую ветку чтобы использовать ее в качестве дубинки затем сумасшедший снова отправился на поиски своего врага Чекс. Наконец, безумец услышал голоса и понял, что был прав. Наконец-то он достиг успеха. Наконец-то одержал победу. Наконец-то он обретет вечный покой. Сумасшедший двигался в направлении звуков, низко склонившись к земле, не желая выдавать себя, не желая, чтобы враг узнал, насколько близко он уже подобрался. Скоро! он окажется еще ближе чакс Ча перед ним возникло хитро замаскированное строение безумец подкрался к нему его потное лицо было покрыто грязью его руки стали черными от передвижения на четвереньках голые ступни потемнели от глины а слишком тесные брюки пропитались водой Чакс! Ча безумец добрался до угла строения обогнул его, увидел впереди окно и проскользнул к нему. «Чакс!» Ча И остановился перед окном, поднял голову и посмотрел на тех, кто внутри. «Чакс!» Ча Он увидел Дэниелса Чакса, про которого он с самого начала знал, что тот является врагом. «Чакс!» Ча Он двинулся дальше, к дверному проему, и выпрямился, сжимая в руке дубинку чакс Ча он вошел назвав его по имени чакс Ча и испуганный чакс упал чакс Ча слезы в его глазах чакс Ча страх в глазах женщины чакс Ча поднятая дубинка чакс Ча и в проеме окна появляется сонгор чакс Держа в руке пистолет. Голова сумасшедшего судорожно задвигалась. Он закричал и что-то забормотал, не зная, что предпринять. Как убить того другого, как избавиться от него. А сон горчакс в окне произнес: Я должен сделать только одно. Мне придется поступить именно так. Вот и все. И выстрел принес ему Забвение. «Благодарю вас!» — произнес доктор Эдвард Питерби и повесил трубку. Кончики его пальцев соединились, образовав маленький шалашик. Доктор посмотрел из небольшого теплого освещенного пространства вокруг стола в темноту самого удаленного угла комнаты. Стояла ночь. За занавешенным окном была темнота, если не считать слепящего света прожекторов, освещавших корпус для тяжелых больных. Но здесь, в кабинете, мирно соседствовали мягкий свет от настольной лампы, отражавшийся в темном, полированном дереве крышки стола и уютная темнота дальних углов. «Нам приходится проделывать такой длинный путь», — печально подумал доктор Питерби, — «получать так много знаний». Они так мало понимают нашу работу, то, что мы пытаемся здесь сделать, Они совсем не стараются помогать нам. Знания в области психиатрии у них на уровне средних веков. Они смотрят на душевно больного и видят только опасность и злобу. Они не замечают потенциала, запертого внутри больного ума. Не видят возможности освобождения этого потенциала, излечения больного рассудка. Возвращение миру здорового гражданина. Непрофессионал видит только опасность и думает только об убийстве. Они не должны были убивать Роберта Эллингтона. Этот человек обладал огромным потенциалом, блестящим умом, великими талантами. Избавиться от такого человека, выбросить его как мусор, принести его в жертву, общему невежеству, было преступлением застрелен каким-то невежественным животным, а кто из них двоих, убийца или убитый, обладал более высоким потенциалом ума. Доктор Питерби заметил, что опять сделал шалашик из своих пальцев, но на сей раз не стал поспешно разводить руки. Сейчас он не задумывался об этом. Теперь доктор мог бы признать, что да, он хотел бы скрыться от всего мира, спрятаться от него. От мира так несправедливо обошедшегося с одним из самых ценных его созданий, Робертом Эллингтоном?» «Доктор Питерби испытывал глубокую печаль».